Глава 5. Выиграть войну. Стражники дружно схватили древки копий снизу и подняли их так, что хаста перегнулся пополам, чуть не уткнувшись носом в землю. Он упал бы, если бы копья не удерживали его в столь неудобном положении. Затем кто-то за спиной толкнул его, и жрец вынужденно зашагал, сопровождаемый глумливым смехом представителей храма летящейков. Каста увидел, как открывается одна из боковых дверей дворца, и слуга, поклонившись Агаоху, ведёт их по сводчатому проходу во внутренний двор. Он старался получше рассмотреть стены, ворота спускной решёткой, мощённый камнем двор, вдруг как-то удастся вывернуться. Надо ведь будет это искать путь назад. Вот даже подевались проклятые нахини. Пройдя через двор, пленник очутился около небольшой двери, возле которой дежурили двое жезлоносцев. Один из них остановил стражников, приказав им вытащить копья, а сам ухватил хасту и поволок и вверх по лестнице. Агаох с достоинством поднимался следом. Ему показалось странным, что не слышно лязганья тяжелого засова, как всегда, когда он приходил сюда по велению Кирана. Но в конце концов это было не его дело. Жезлоносиц втолкнул Хаста в небольшой зал. Тот оглянулся, спеша получше рассмотреть место, куда попал. Узкие окна-бойницы, стол, загромождённый трубками свитков, очинённые перья. За столом, положив руки на подлокотники, восседал молодой, богато одетый мужчина. Хаст не сразу узнал его. Свет факелов придавал худому лицу жёсткое и зловещее выражение. Однако жрец понял, кто перед ним. Любимец придворных красоток, щедрый на угощение и подарки — ясноликий Киран. Сейчас его лицо не было раскрашено по придворному обычаю. Оно казалось осунувшимся и нездоровым. Впрочем, может, то была лишь игра зыбкого света. Какой вот ты такой, жрец Хаста. Протянул блюститель престола, не сводя с пленника изучающего взгляда. Интересно. Что такого нашёл в тебе, святейший Тулум? С виду ты похож на жулика-сторжеща, которого наконец поймали на горячем. Люди с разбитыми лицами вообще похожи друг на друга. Шмыгнув носом, заметил Хаста: Возможно, в таком положении кто-то и нас с тобой не различил бы. Дерзкий ухмыльнулся Киран, вытащив из связки одно из гусиных перьев и пригладив его пальцами. Знаешь, твоя дерзость сейчас меня повеселила, и я даже готов посмеяться твоим словам. Но тебя сюда привели не для этого. Либо ты расскажешь всё, что я захочу узнать, либо я передам тебя в руки людей. Эти горе совсем не понимают, что так. Порой мне кажется, что им просто нравится причинять людям боль. А это плохо. Мне нужно, чтобы люди говорили, а не орали. Так что ты предпочтёшь? Выбор скудный, пожал плечами Хаста. Но я ума не приложу, если наликий. Что ты хочешь от меня услышать? Выполняя приказ святейшего Тулума, я пришел в башню Нахов, чтобы говорить о перемирии. Когда Нахи уходили из города, прихватили меня с собой. Возможно, думали, что их это защитит. Потом случилась жуткая битва, мне удалось спастись, и теперь я вернулся, чтобы снова, как и прежде, служить моему учителю». Похоже, ты всё же желаешь познакомиться с людьми, не понимающими шуток, вздохнул Киран. Я знаю, что ты был в Накхаране, когда мерзавец Ширам возлагал на себя зминый венец. Мне рассказывали, будто ты даже благословил его именем Исвархи. Подумать только, благословить рождение предвечного змея священным именем Господа солнца. Блюститель престола закатил глаза в притворном ужасе. А потом тебя видели в дваре. Дывно и вновь стояла одесная Ширама, и наки ги говорили с тобой уважительно. Небывалое дело. Наки вообще никого из людей не считают равными себе. Прежде они были вынуждены признавать власть арьев, однако нынче ты им помог вернуться к прежней дикости. Как видишь, я очень много знаю, а потому сделай одолжение, не утомляй меня ложью. Уже ночь, и я бы не хотел провести её, разбираясь в твоих выдумках. Говори правду, и мы поладим. Ты же знаешь, я не люблю пустого кровопролития. И так, зачем ты пришёл в столицу? Но я уже сказал. Вернулся к учителю, я исполнил его поручение, как мог. Что это было за поручение? — Я должен был склонить Ширам и не поднимать оружие против государя. Я это сделал, но все оказалось ни к чему. Да, я стоял рядом с Ширамом, когда на его голову возлагали древний венец. Но никто не спрашивал меня, хочу ли я там находиться. Я и впрямь был в дворе, хотя не с войском Ширама. Я пришел туда один, чтобы искать помощи у тамошних жрецов. В Аллаис в Архе мне удалось упросить Саарсана не причинять им зла. Потом я отправился в столицу, и добрые люди кормили меня по пути. Но ведь тебя не интересует, в какой день я ел брюку, а в какой репу. Я лишь возвращался в свой дом. — Ложь! С непонятной радостью вскрикнул вдруг Агаох, воздевая украшенную золотым перстнем петерню. "Ну, сная ложь. На руке у Хасты был вот этот самый знак. Ты говоришь так, будто я знаю все ваши знаки", скривился Киран. "Это знак великой власти. Носящий солнечный перстень говорит устами Верховного жреца", объяснила Агаох. В любом храме ему бы повиновались и оказывали высочайшие почести. Но я не слышал, чтобы кто-то в наших землях воспользовался такой властью. А в мой храм приходят ото всюду. Я просто очень скромный, вернул Хаста. Вот оно что, пробормотал Киран, пропуская мимо ушей слова рыжего жреца. Дай сюда кольцо. Он протянул ладонь через стол. Но это жреческое кольцо, воспротивился Агаох. Вот я и вручу его тому жрецу, которого решил в своё время поставить во главе храма. Но ведь я же? Давай кольцо. Представитель храма ледейщиков сморщился и едва не плача начал стягивать перстень с толстого пальца. Да. Такой маленький кусочек золота и такая сила. Иран повернулся к Хасти. Расскажи мне, простодушный скромник, это ведь при помощи священного перстня ты помог Шираму отворить врата Двара и взять город без боя. Можно подумать, прежде Нак никогда не брали крепостей, возразил Хаста. И для того, чтобы открыть ворота, им нужна моя помощь. Скажу лишь одно: Тот Денис Варха явно был на их стороне. Киран вздохнул и протянул кольцо о Гауху. «Ладно, покуда носи». «О, ясноликий!» Просеяв, жрец попытался облобызать руку правителя, но Киран отвернулся от него и вновь обратился к Хасти. «Мы с тобой друг друга явно не понимаем. Ты не веришь мне, я не верю тебе». Волкий, ну уже злоносец, стоявшему наготове за спиной хвасты. Вступай! Приведи сюда родителей правды. Пусть они помогут этому несчастному забыть, что такое ложь. Жезлоносец склонил голову, направился к двери, потянул за соф и тут же рухнул на спину отброшенный слитным ударом трёх копий. В следующую мгновение в комнату ворвались недавние городские стражники, только уже без шлемов, мешавших видеть в темноте переходов. Впрочем, их вернее было бы назвать стражницами. Агаох застыл на месте, раскрыв рот. Киран шарахнулся к столу, но Марга одним прыжком оказалась рядом с ним, коротко ударила его кулаком под рёбра, и блюститель престола, выпучив глаза, рухнул на колени. — Обоих раздеть до исподнего, — принялась распоряжаться сестра Ширама. — Этого? — она ткнула пальцем в агаоха. — Избить так, чтобы узнать было невозможно. — Может, лучше сразу прикончить? Деловито предложила Вирия, извлекая немевшего жреца из просторных злототканных рис. — Нет, так нельзя, — вмешался Хаста, едва обретя дар речи. — Он жрец. На нем благодать и свархи. Если его убить, на нас падет проклятие. Объясни им, Марга!» Та скривилась, будто Хаста случайно наступил ей на ногу и процедила. «Если помрет, значит, Исварха оставил его. Когда закончите, переодеваем Кирана жрецом, забираем с собой и уходим». «Смилуйтесь!» — раздался крик Агаоха, тут же перешедший в вопль боли. Кастл молча смотрел на юных девиц, ловко управляющихся с длинными, туго набитыми кожаными кошельями из воловьей кожи, которые в их умелых руках становились страшным орудием расправы. Он ясно понимал, что Марга использовала его как наживку на большую рыбу. И не взирая на все их задушевные разговоры в пути, если бы понадобилось, не просто разбил бы ему нос о каменную стену. Она переломала все кости, не меняясь в лице. "Погодите!" крикнул он, быстро подошёл к скрючившемуся на полу Агаоху и состщил солнечный перстень с его пальца. Бывало ли прежде, чтобы это кольцо трижды за день меняло владельца? Невольно усмехнувшись, подумал он. Агаох с трудом приоткрыл глаза, узнал Хасту и прохрипел: "А всё-таки ты ты?" «Принимаешь его от меня!» Одна из накиньи, что из силы пнула его ногой в лицо, и о гаох замолк. «Хаста, выслушай меня!» Раздался рядом отчаянный голос Кирана. «По дороге выслушаем!» Перебила Марга. «А у брата ты и вовсе защебечешь певчим дроздом, сидя в клетке над пропастью. Переодевайся быстрее, если хочешь жить!» Да, я хочу жить. Киран отползая на четвереньках, пятился от грозной воительницы. Но если вы желаете найти Аюру, выслушайте сейчас. Вы же за этим явились, да? Иначе будет поздно. Если будет поздно? возразила Марга. Ты не только запоёшь дроздом, но и полетишь как коршун. Только цыплёнка внизу не окажется. Вместо него будут камни и быстрая река. Постой, Марга. Дай ему сказать, вмешался Хаста. Говори, Киран. Киран, ухы от боли, с трудом встал и опёрся о заваленный свитками стол. Погляди, всё это сообщение о боюре, а здесь, блеститель престола развернул один из свитков. Я зарисовал все места, где появлялись самозванцы. Все перемещения, подробные сведения о каждом случае появления наследника. Смотри, вот самое интересное. Он ткнул пальцем в землеописание. Хаста склонился чуть ниже, пытаясь разглядеть, о чём идёт речь. В тот же миг Киран схватил его за волосы на затылке и с силой приложил лбом о столешницу. В мгновение, когда сознание оставляло жреца, он успел заметить, как Киран падает в своё высокое кресло. Вось уже помутившееся сознание ему послышался какой-то грохот и лязг цепей. Ресло качнулось. Удара пол он уже не почувствовал. Очнулся хесто от того, что его лупили по щекам. Как же мне не нравится воевать, горько подумал жрец. Пытаюсь разлепить веки, склеившиеся от засохшей крови. Я ещё и в бой не вступил, а меня колотят все, кому не лень. Хватит, взмолился он, пытаясь закрыться рукой ото плеух. Ты пришёл в себя? Отлично. На, тащи. Марго протянула ему сооружённый из плаща мешок. Что там? Свитки? Всё, что было на столе. А где Киран? Глаза на кине сузились, в них вспыхнула лютая злоба. — Это тебя надо спросить. Если бы ты не полез, как последний недоумок, беседовать с ним, мы все спокойно ушли бы через ворота. Пятеро вошли, пятеро вышли. Мы могли нынче выиграть войну. Но, по твоей милости, этот кусок дерьма Керан сбежал. И теперь дворцовая стража. Наверняка ищет нас по всем кладовым и подвалам. А мы где? Хаста приподнял нос и ещё голову оглянулся и невольно вцепился в мешок со свитками, будто тот мог его защитить. Над головой, усеянное тусклыми звёздами, простиралось бескрайнее чёрное небо. Острый клинок луны висел над Хастой, словно намереваясь обрубить нить его жизни. Мы на крыше. Призрительно бросила Марга. Сейчас будем спускаться. Мои девочки уже устали тебя перетаскивать, будто куля овса. Сам идти сможешь? Рыжий жрец шатаясь встал. После удара о стол его сильно мутило. Налетающий порывами ветер, казалось, готов был в любой миг сбить его с ног и сбросить в темноту. "Пожалуй, смогу", пробормотал он, стараясь не смотреть вниз. Вот и хорошо. Марга указала в сторону края крыши, где юнные нахине деловито разбирали черепицу. Янха сняла широкий пояс и стала вытаскивать из него тонкую верёвку, свитую из конского волоса. Вирья между тем с размаху вонзила в проделанную дыру одной из копий, затем второй. Должно быть там стропило, догадался Хаста. Тем временем Янха разложила верёвку кольцами на крыше, а её подруга обвязала конец верёвки вокруг копий. Что вы задумали? настороженно спросил Хаста. Спускаться, резко ответила Марга. Или, может, жрицов из Вархи обучают парить в небе, подобно дневному светилу? Ну вы, нет. Тогда помолчи. За этот вечер мне уже надоело спасать тебе жизнь. Вот это да. Каста даже присвистнула от удивления. Так выходит, ты всё это время спасала мне жизнь? А разве нет? Когда ты пошёл в храм, я оставила девочек наблюдать, не пожелает ли кто-нибудь подать оттуда условный знак. Очень скоро твой приятель выскочил из ворот как ошпаренный и помчался с докладом в верхний город. Пробыл он там недолго, но после его возвращения к храму направился отряд стражников. Вам повезло, что их было всего трое. А если бы их оказалось больше? Их и было больше. <къем> ну хорошо. Но зачем было разбивать мне нос о стену? Зачем ломать мне спину копьями? Ты шустрый, малый, но ничего не понимаешь в воинском искусстве. Снисходительно улыбнулась Марга. Если бы я не разбил тебе нос, ты бы снова попытался сбежать. Да и мы бы выглядели не так убедительно. Что касается копий, а как ещё мы бы пронесли их во дворец мимо стражи? Они нам там весьма пригодились. Если бы не очередная твоя глупость, мы бы уже возвращались с победой и великой славой. Но ты позволил Кирану перехитрить себя. А потому не докучай мне больше бестолковыми вопросами. Нам нужно поскорее отсюда убираться. В верхнем городе нас переловят как птиц с сетями. Э нет, вспыхватил Хаста. Мы не будем уходить из верхнего города. Я должен попасть в храм к святейшему Тулуму. Ты окончательно спятил. Когда бы не приказ с брата, я бросила бы тебя здесь на крыше. Но я должна сберечь тебя, а потому сиди и жди. Она отошла к краю крыши. Вирия протянула ей копье с привязанным шнуром. Марга прицелилась, размахнулась, и копье быстрой тенью унеслось в темноту. Издалека вскоре донёсся глухой стук, с которым остроё вошло в почти невидимое дерево. Сестра Шрама довольненько внуло, повернулась к Хасти. И вытащила из рукава накскую удавку хаташ. Иди сюда и обними меня покрепче. Каста уставился на неё с подозрением. Надеюсь, ты не собираешься со мной попрощаться. Собираюсь, но не сейчас. Иди ко мне. Да прихвати мешок со свитками. Она перекинула хаташ через верёвку. Зажми мешок между нами и помни, если ты отпустишь меня, то пожалеешь. что жрецов и свархи не учат парить в небе». Хаста послушно обнял Маргу. Ему показалось, что он обхватил бронзовую статую. Таким твердым было ее тело. Но эта бронза была живой и теплой. «Прижмись крепко и закрой глаза», — услышал он властный голос у себя над ухом. Хаста лишь успел подумать, что впервые красивая девушка приказывает ему подобное. как крыша ушла из-под его ступней. Он стиснул зубы и обвил Маргу не только руками, но и ногами. Несколько мгновений стремительного скольжения сквозь тьму показались ему бесконечно долгими. Затем земля больно ударила его, и они оба упали в траву. Хаста продолжал лежать на спине, обнимая на Кхине. Сердце его колотилось, руки вовсе не желали разжиматься. Да отпусти ты, возмутилась она. Я не могу. У меня свело всё тело. А, понятно. Марга коротко ткнула жреца указательным пальцем под рёбра, так что его спина выгнулась и руки сами собой расжались. Ух, ну, как больно! Зато помогло. Сестра Шрама встала, проверила, крепко ли сидит копье в древесном стволе, надёжен ли узел. Затем, сложив руки перед ртом, крикнула Совой. Очень скоро обе юные накине тоже были на земле. Ты хорошо знаешь Верхний город, спросила Марга жрица. Конечно, я прожил здесь много лет. Тогда можешь скажешь, куда мы попали? Пожалуй, это сад при дворце хранителя казны. Марга задумчиво огляделась. Стоит поджечь дворец? Пока все будут его тушить, мы сможем спокойно уйти. Не надо ничего поджигать, воскликнул Хаста. А уходить тем более. Мы должны пробраться к святейшему тулому. Бронзовые цепи звякнули в последний раз своим весом, высвобождая стопор. Каменная плита над головой Кирана вернулась на своё место. Блюститель престола опустил подлокотники и перевёл дыхание. Сердце его трепыхалось как рыба, попавшая в замёт. Но дикий страх, владевший им ещё мгновение назад, вдруг исчез. Геран расхохотался сам не зная чему. Он смеялся, дёргая цепи, удерживавшие резное кресло. Подобных устройств в дворце было немало. У меня со старины установили кресло ещё в ту пору, когда в допросную приводили лютых разбойников, а с такими упорями зевать не следовало. Самому Кирану об этом приспособлении когда-то рассказал Артанак, поведал в шутку, добавив, что и сам не знает, действует ли хитроумное устройство или за древностью лет давно истлело и развалилось. Хвала Исуархе Чудесное кресло сработало. Ни скрытые в ножках цепи, ни стопоры, ни упрятанные в подлокотниках рычаги не подвели. Геранс прыгнул на каменный пол. Смех оставил его так же внезапно, как и напал. Это же надо было такому случиться. Нахле достали его даже здесь, во дворце, посреди столицы, в его тайных покоях. Ни стража, ни соглядатые не смогли распознать и остановить их. Только что он был близок к смерти, как никогда. Даже в бою рядом всегда были телохранители, готовые закрыть с собой господина. А тут он оказался один на один с убийцами. И не оплошал, сумел вырваться из пасти голодного змея. Ему припомнились разбитые в кровь лица Хасты и Агаоха. Хаста запрещающий на Кхине убивать жреца. На нём благодать из Вархи. Иран снова хмыкнул. Как же благодать? Наряженные чистолюпцы, только и знающие, что петь гимны и собирать пожертвования, никого из них Господь Солнца не защитил в час беды. Он выбрал меня. И спас меня. Эта мысль так поразила Кирана, что он застыл на месте и принялся размышлять над ней, всё больше проникаясь открывающейся ему истиной. Не это ли знак свыше, которого я ждал так долго? По сути, мой родич Дулумы, светочи с Вархи из северного храма, чем они лучше меня? Почему говорят с народом Аратт от имени Господа? Разве в их жилах больше крови солнечной династии, чем в моих? Нет. Конечно, они прошли много старых книг, написанных такими же ложными мудрецами, как они сами. Они лучины, горящие от чужого огня. Все их познания и умения жалкий отблеск живого света истины. Они упиваются со собственным могуществом и дурачат престолю династ Зачастую при помощи нехитрых приспособ, вроде этого кресла. Мне ли не знать? Киран вспомнил, как некогда Светоч, по обыкновению ехидно ухмыляясь, в двух словах объяснил ему великое чудо разноцветного сияния, возникающего над главным храмом Исвархи на каждый солнцеворот. Все они лжецы! Они дерутся между собой за власть, как псы за кусок мяса. думал блюститель престола. И с верха по тому и отвернулся от нас, что ему противно смотреть на лгущих от его имени. А сейчас, вызвалив меня из самой пасти предвечного змея, и с верха ясно дал понять, на ком его благодать. Он сделал шаг в темноте. Что-то зашуршало сверху, и на полу вдруг сама собой Возникла цепочка зыбких отблисков света, точно от солнечных лучей, чудом пробившихся сквозь каменную толщу потолка. Небесный свет ведёт меня, прошептал Киран. А теперь нужно искоренить ядовитую язву, терзающую плоть моей державы, обоих, и туло мое и светаще. Отныне всё будет по-иному. Пробраться в храм? Марга устало поглядела на жреца. Даже не знаю, когда с тобой больше хлопот. Когда мы таскаем тебя на спине, ну ты хотя бы молчишь. Или когда ты ходишь своими ногами, но вечно припираешься и всё портишь. Меньше хлопот, если вы будете меня слушать. Киран уже наверняка добрался до начальника стражи, и все улицы, не говоря о воротах, перекрыты. Если вы слушаетесь стражи или просто промедлите, вас в мику тыкают стрелами, как ежей, и спрашивай имени. Но здесь через сады мы можем быстро добраться до храма. Что это нам даст? Мы окажемся там заперты, как и твой Тулум. Если бы Тулум в самом деле пожелала оказаться вне стен храма, ему бы ничто не помешало. Из столицы есть и другие выходы, кроме ворот. Марга внимательно поглядела на рыжего жреца. Я поняла тебя. Может, так и лучше. Она обернулась к воспитанницам, которые уже сдёрнули верёвку с воткнутых в крышу копий и теперь наматывали её вокруг талии Янтхи. Пойдём через сады, будьте начеку. Она выдернула копьё из древесного ствола. Поменьше следов. Ой, думают, что мы улетели. Марга чуть отодвинула нависающую над камином забором ветвь тутовника, вгляделась в костёр, горящий неподалёку от храмовой стены, и поманила к себе одну из воспитанниц. Похоже, они наконец заснули. Сходи проверь. Если спят, не трогай. Может, надёжнее прикончить? невинно спросила Янтха, кинув взгляд на Хасту. Марга нахмурилась и сказала: Нет. Если они останутся живы, то будут колясоса головой, что никого не было. А трупы с перерезанным горлом будут орать, что мы тут прошли. Так? Она вопросительно взглянула на Хасту. Разумно, кивнул жрец, немало удивлённый тем, что она вообще к нему обратилась. Оставь мне датильные ножи в ирге, продолжала Марга. Мы будем сооружать лестницу. Не нужна лестница? сказал Хаста. Для жреца ты неплохо лазаешь через заборы, хмыкнула Марга. Однако этот всё же высоковат. Нам помогут туда подняться. Ты снова бредишь. Видно, Киран слишком сильно ударил тебя по голове. Я наблюдала не только за воинами у костра. На стене никого нет. И всё же нам помогут. «Последний раз я прислушаюсь к твоим словам». Сестра Ширама указала на Янтху, которая перескочила через садовую ограду и со щитом и с копьем направлялась в сторону храмовой стены к отдыхающим стражникам. Точь в точь их собрат, подошедший разжиться пивом. «Сейчас она даст нам знак, и ты пойдешь туда. Как ты будешь убеждать эти камни помочь тебе, не мое дело». — Если у тебя получится, мы последуем за тобой. Если нет, там и оставайся, потому что мы заберем свитки и будем возвращаться в Накхаран. — Пустая угроза. Ты не сделаешь этого. — Еще как сделаю. И когда я расскажу Саарсану, что по твоей милости сбежал Киран, он не станет меня наказывать. А это... Она ткнула в увязанное в плащ свитки. поможет ему утешиться. Что ж, я тебя понял. Кстати, если не увидимся, спасибо, что спасли. Всё же идёшь? Конечно. Марго покачала головой и вздохнула. Пусть тебе повезёт. Стараясь унять дрожь в коленях, Хасто перелез через забор, быстро подошёл к костру, вытащил из него горящую ветку. Пройдя мимо удивлённый Янтхи, он приблизился к стене и поднял обе руки, освещая перстень на пальце. Тот вспыхнул во тьме как золотой огонёк. Увидят. Должны увидеть, если я правильно запомнил место. Он ощущал спиной холодный требовательный взгляд Марги и неожиданно для себя осознал, насколько ему хочется, чтобы те кто сидел сейчас в одной из башенок со зрительными трубами, поспешили. И эта высокомерная гордячка, с виноватым видом разведя руками, наконец признала бы его правоту. — И сварха мой защитник! — шептал он. — Пусть они там не медлят! Веревочная лестница с тихим стуком упала со стены и повисла, покачиваясь между зубцами.